Четвертое. Дмитрий почувствовал, что кто-то пришел в офис. За стеной раздались шаги, потом заработало радио. Он отложил в сторону тетрадь и выглянул в коридор. В дверях офиса стояла Сара. Она приветливо махнула ему рукой, после чего Дмитрий переместился в коридор и захлопнул за собой дверь. «Привет!» Сара тряхнула головой, и ее прямые жесткие волосы расплескались по плечам. «Похоже, вы здесь надолго застряли». «Надеюсь, что нет». Короткая волна огорчения пробежала по чистенькому личику японки. Дмитрию показалось, что он знаком с этой девушкой уже сто лет. Так точно и ясно описал ее Виктор. «Очень симпатичная» и азиатское происхождение ей совсем не мешает. Фигурка первый класс, правда, она была в брюках, и Дмитрий не мог удостовериться в справедливости замечаний Виктора о ее ногах. По тому взгляду, которым Сара на него смотрела, Дмитрий понял, что не пригласить ее в бар он просто не может. Сара совсем, казалось, не удивилась его предложению. «Отлично», — сказала она. У меня как раз сегодня свободный вечер. А про себя подумала, собственно, как и завтра, и послезавтра, как вчера и позавчера. Вы Виктора хорошо знали? Как вам сказать? Дмитрий следом за осарой сошел вниз по ступенькам, и они направились в сторону единственного на весь поселок ресторана. Я его знал по школе. А это, сами понимаете, не всегда... То же, что в обычной жизни. Как давно это было? Очень давно. Целую вечность назад. Прошло уже 17 лет. Мы учились еще при советской власти, а теперь ни СССР, ни власти. Но Москва-то стоит на месте. Конечно. Москве повезло. А вот Горького уже нет. Ленинграда тоже. Вот и Виктора не стало, подхватила Сара. Названия все эти чепуха, они одного мизинца человека не стоят. Не понимаю, зачем люди вообще на такие глупые вещи столько времени и денег тратят? Дмитрий с удивлением взглянул на нее. Он не ожидал подобных речей от девушки с ее внешностью. Словно поняв, о чем он сейчас думает, Сара пояснила. «Мы с Виктором дружили. Нет, не подумайте чего-нибудь такого. Мы действительно просто дружили, особенно поначалу». Он тут единственный нормальный мужик был. Все остальные...» Сара сделала поясняющий жест рукой, чтобы Дмитрий лучше осознал, какие именно здесь остальные мужчины. Он вспомнил, что сегодня прочел по поводу дружбы с Сарой и про себя усмехнулся. «Все зло от женщин», — вспомнил он еще и слова Кристиана. Сам крестьян примчался в бар к тому времени, когда добропорядочные люди это заведение уже покидали. Устроившись у стойки рядом с Дмитрием, он первым делом шепнул ему на ухо, «Какого черта ты ее с собой притащил?» А на удивленный взгляд в ответ громогласно заявил, что тот ему сегодня вечером нужен по срочному делу. Сару пришлось оставить одну. Они вышли на улицу. Небо готово было обвалиться под тяжестью рассыпанных по небу звезд. Только что закончился сезон дождей и природа, избавившись наконец от облаков, как могла, старалась наверстать упущенное. Столь отчетливо млечный путь Дмитрий не видел еще ни разу в жизни. Тут всегда так, сказал крестьян, закуривая сигарету и глядя на звезды. Чем дальше от цивилизации, тем ближе к тому, к чему мы все принадлежим. «Пойдем, я провожу тебя». Они не спеша побрели по утрамбованной дороге к тому месту, где в лучах прожектора бессильно болтался огромный белый флаг с красным крестом. «Я так понял, что тебе нужно в Болонию?» «Да, и как можно скорее. Слушай, я почти починился. Я имею в виду, сделал все, чтобы дотянуть до базы в Сицилии. Там обычно нас обслуживают и ремонтируют, если что-то серьезное. Это моя родная военная база. Там таких самолетов штук двадцать. Самое позднее послезавтра можно лететь. Джеймс уже дал добро, но тебя он взять не разрешит. Потому что боится ответственности. Все-таки я полечу один а положено два пилота. Он и мне-то разрешает, потому что просто деваться некуда. Так я понял, что ты мне предлагаешь лететь с Зайцем? Дмитрий даже заулыбался, вспомнив, как мальчишкой они любили прокатиться в троллейбусе по Садовому кольцу. Важно было только не нарваться на контролера. А что тут такого? Я скажу, что отвез тебя на назрет. Мы и на самом деле для вида туда смотаемся, посидим в ресторанчике, а потом я тебя сгружу у самолета. Там ты переночуешь, а раненько утром только рассветет, взлетим и прощай, Африка. Джейм же говорил, вертолет, а что ты неделю в Одессе делать будешь?» — В аэропорту лишнего билетика спрашивать? Тебе что, на совещание не надо? — Надо. — Ну тогда в чем дело? Кристиан недоуменно развел руки. Кажется, он не ожидал, что кто-то может отказаться бесплатно прокатиться в Европу. — Ни в чем. Я согласен, только как потом. Не беспокойся. В Болонию тоже вместе полетим, но уже на рейсовом. Я родом из Равенны. Это недалеко. Пока самолет в порядок приводить будут, домой смотаюсь, стариков навещу. Дмитрий пожал крестьяну руку и исчез в своей комнатушки. Ему не терпелось продолжить чтение.